Глава 141. Брат и сестра. Филипп нашел сестру, лежащей на маленькой софе, о которой мы уже упоминали. Войдя в прихожую, молодой человек заметил, что Андреа убрала цветы, хотя и любила их. Когда началась болезнь... Их запах стал причинять ей невыносимые мучения и все недомогания, которые девушка испытывала в последние две недели, она относила насчет раздражения нервов, вызываемого ароматом цветов. Когда Филипп вошел, Андреа пребывала в глубокой задумчивости, ее прелестная головка, омраченная какими-то мыслями, поникла, полные скорби глаза, бесцельно блуждали. Руки девушки безжизненно повисли вдоль туловища, и хотя в таком положении к ним должна была бы прилить кровь, они, тем не менее, казались восковыми. Девушка лежала так неподвижно, что ее можно было бы принять за мертвую, и лишь дыхание свидетельствовало о том, что она жива. Услыхав от Жильбера болезни сестры, Филипп во весь дух кинулся к флигелю и когда подбежал к лестнице, совсем запыхался. Здесь, однако, он немного опомнился и стал подниматься по ступеням уже более спокойно, а оказавшись у дверей спальни, легко и бесшумно, словно сильв, перешагнул порог. Как любящий и заботливый брат, он хотел самолично удостовериться в симптомах болезни, так как понимал, что нежный и добрый Андрея завидев или услышав его, сразу возьмет себя в руки, чтобы не огорчить Филиппа. Поэтому он тихонько, чтобы не заметил Андрея, открыл застекленную дверь и уже находился посреди спальни, когда сестра обратила на него внимание. Словом, Филипп успел увидеть ее бледность, недвижность, слабость, а ее странный блуждающий взгляд, устремленный в пустоту, еще сильнее встревожил его, натолкнув на мысль, что в болезни сестры главную роль играют душевные терзания. Сердце Филиппа сжалось, и он не сдержал испуганного движения. Андреа подняла глаза, громко вскрикнула и вскочила, словно восстав из мертвых. Задыхаясь, она бросилась к брату и повисла у него на шее. Это вы, Филипп! Это вы! воскликнула она, и силы оставили ее, прежде чем она успела вымолвить еще хоть слово. Да и что еще могла она сказать, если думала только о брате? Я, я, отвечал Филипп, заключая Андрея в объятия и чувствуя, как она слабеет у него в руках. Я вернулся, а ты больна. Что с тобой, сестра? Андрея рассмеялась но столь нервным смехом, что он еще сильнее встревожил Филиппа, вместо того, чтобы успокоить, как рассчитывала сестра. «Вы спрашиваете, что со мной? Разве я выгляжу больной?» «Да, Андре, вы так бледны и вся дрожите». Ну, откуда вы это взяли, братец? Я вовсе не чувствую себя нездоровой. Боже мой, да кто наговорил вам, что я больна? Кто имел глупость вас встревожить? Право же, я не понимаю вас». «Чувствую я себя прекрасно, если не считать нескольких легких обмороков, от которых теперь не осталось и следа». «Вы так бледны, Андреа». «А разве обычно я очень румяна?» «Нет, но обычно вы оживлены, а сегодня...» «Пустяки». «Но послушайте, ваши руки только что были горячи, а сейчас они холодны, как лед». «Но в этом нет ничего удивительного, Филипп. Когда я вас увидела...» «Ну-ну». «Меня охватила такая радость, что кровь прихлынула к сердцу. Вот и все!» «Но вы же едва стоите, Андреа. Вы держитесь за меня. Нет, просто я вас обнимаю. Неужели мне нельзя обнять вас, Филипп?» «Ах, милая моя Андреа!» И он прижал девушку к сердцу. В тот же миг Андреа почувствовала, что силы опять ее покидают. Напрасно попыталась она ухватиться за воротник брата. Ее одеревеневшая, безжизненная рука соскользнула, и девушка опустилась на сафу. Она стала белее муслиновых занавесок, на фоне которых вырисовывалось ее прелестное лицо. «Вот видите, вы меня обманываете!» — вскричал Филипп. «Ах, милая сестра, вы страдаете, вам плохо!» «Флакон! Флакон!» — прошептала Андрея изображая на лице улыбку, стереть которую не могла бы даже смерть. Затуманенными глазами, дрожащей рукой, она указала Филиппу на флакон, стоявший на комоде у окна. Не отрывая взгляда от сестры, Филипп бросился к комоду. Распахнув окно, он вернулся и поднес флакон с нюхательной солью к носу Андрея. «Ну вот». «Ну вот», — жадно дыша и постепенно приходя в себя, лепетала Андрея. «видите, я уже ожила, а вы все, наверное, думаете, что я серьезно больна». Но Филипп не собирался отвечать, он смотрел на сестру. Избавившись от дурноты, Андрея села и влажными ладонями сжала дрожащую руку Филиппа. Взгляд ее прояснился, кровь прилила к щекам, и Филиппу показалось, что она прекрасна, как никогда. «О, Господи!» — проговорила она. «Вы же видите, Филипп, все прошло. Держу пари, что не появись вы так неожиданно. Вы сделали это из лучших побуждений, разумеется. Спазмы не возобновились бы, и я чувствовала бы себя хорошо. Поймите, Филипп, передо мною, которая вас так любит, вдруг возникаете вы». Главная опора и смысл всей моей жизни, да будь я даже совершенно здорова, я и то упала бы в обморок. Все, что вы говорите, очень мило, Андреа, но все же скажите, чему вы приписываете свою болезнь? Откуда же мне знать, друг мой, быть может, приходу весны, появлению цветов? Вам ведь известно, как я нервна. Вчера, к примеру, я задыхалась от запаха персидской сирени, что растет в саду. Эти сказочные гроздья, колышущиеся под дуновением легкого ветерка, испускают такой пьянящий аромат, и вот вчера... О, Боже, Филипп, я не хочу даже вспоминать об этом, мне снова может сделаться дурно. Да, вы правы, наверное, все дело именно в этом. Цветы могут быть очень опасны. Помните, как в детстве в таверне я вздумал окружить свою кровать, срезанную в саду сиренью? Мы нашли, что получилось очень красиво и похоже на алтарь. А на следующее утро я, как вы помните, не проснулся. Все вокруг решили, что я умер. Все, кроме вас. Вы не желали поверить, что я мог вот так покинуть вас, не простившись с вами. И именно вы, Андреа, а вам тогда не было и шести, именно вы разбудили меня своими слезами и поцелуями. Тогда еще помог свежий воздух Филипп. Это как раз то, что нужно в таких случаях. А сейчас у меня все время такое ощущение, будто мне его не хватает. «Ах, сестрица, скоро вы об этом даже не вспомните и прикажете принести себе в комнату цветов». «Нет, Филипп, уже две недели здесь нет никаких цветов, даже крошечной маргаритки. Странное дело, я так любила цветы, но теперь они внушают мне отвращение. Впрочем, довольна о них». «И так у меня была мигрень. Мадамазель де Таверне мучилась мигренью, милый Филипп. И до чего же она удачлива, ваша мадамазель де Таверне? Эта мигрень и вызванный ею обморок возбудили интерес к ее персоне при дворе и в городе». «Каким же образом?» «Ее высочество дофина соизволило меня навестить». «О, она такая чудная, такая нежная покровительница! Она меня холит и лелеет, и даже привела с собой своего врача! Когда же этот весьма серьезный господин, славящийся безошибочностью диагнозов, пощупал мой пульс, посмотрел мои глаза и язык, знаете, какая удача ждала меня?» «Нет». «А вот какая!» Оказалось, что я совершенно ничем не больна, и доктор Луи не прописала мне никакой микстуры, никаких пилюль. Это он-то, о котором рассказывают, что он каждый раз отрезает просто ужас, сколько рук и ног. Теперь вам должно быть понятно, Филипп, что я чувствую себя прекрасно. Но скажите, кто вас так напугал? Да этот дурак Жильбер, черт бы его побрал. — Жильбер? — с заметным раздражением переспросила Андрея. Да, он сказал, что вы серьезно хвораете. И вы поверили этому балбесу, этому лентяю, который только и знает, что делать или говорить гадости. Андре, Андре, что такое? Вы опять побледнели? Да нет, просто этот жильбе раздражает меня. Мало того, что я встречаю его на каждом шагу, так еще приходится слышать о нем. Полно вам. Вы вот-вот опять лишитесь чувств. Да, о боже, но ведь губы андрея побелели голос присекся странно пробормотал филипп сделав над собой усилие девушка заговорила снова нет нет это пустяки не обращайте внимания это лишь небольшой приступ ипохондрии. вот я уже на ногах хотите пойдем прогуляемся и через десять минут все пройдет по моему вы переоцениваете свои силы андрея «О, нет! Ваше возвращение подняло бы меня даже со смертного дра! Давайте выйдем на воздух, Филипп!» «Сейчас, Андрея, сейчас!» «Мягко удерживая сестру, — ответил Филипп, — вы меня еще не вполне убедили. Лучше присядьте-ка». «Ладно». Андрея села на софу и увлекла за собой Филиппа, которого держала за руку. «Но почему?» — продолжала она. «Вы приехали так неожиданно, даже не известили заранее». «А вы, милая Андреа, почему вы перестали мне писать?» «Да, это верно, но я не писала лишь несколько дней». «Почти две недели, Андреа». Девушка опустила голову. «Бессердечная», — нежно упрекнул молодой человек. «Нет, Филипп, просто больная. И верно, вы правы». «Вы перестали получать от меня письма, как раз когда я захворала, и с того дня все, что я люблю, стало вызывать во мне отвращение и утомлять. Впрочем, из всего, что вы мне наговорили, мне очень понравилось одно ваше выражение. Какое же? Вы сказали, что вас посетила удача. Тем лучше, значит, вас здесь любят, а вас думают, чего никак нельзя сказать обо мне». «А вас?» «Да, меня все забыли, даже родная сестра. О, Филипп!» «Поверите ли, милый Андреа, со дня моего столь поспешного отъезда я так и не услышал ни слова про мифический полк, за которым меня отправили и который был обещан мне королем через посредство господина Доришелье и моего отца». «О, это меня не удивляет», — заметил Андреа. «Не удивляет? Нисколько». Да будет вам известно, Филипп, что господин де Ришелье и отец все время как на иголках. Они стали похожи на каких-то марионеток. Никак не могу понять, что с ними. Поутру отец летит к своему, как он называет, старому другу, потом отправляет его в Версаль, королю, потом возвращается сюда и ждет или задает мне вопросы, которых я не понимаю. Так проходит день, не принося ничего нового. Тогда господин де Таверне приходит в бешенство. Дескать, герцог вызвал его, а теперь предал. «Кого предал, герцог, я вас спрашиваю? Сама я ничего не знаю, да и, честно говоря, не слишком стремлюсь узнать. Господин де Таверне живет, словно грешник в чистилище. Все время тщет на чего-то или кого-то ждет». «А король Андрея? Что же король?» «Король? Ну да, он ведь так расположен к нам». Андрея боязливо оглянулась. — В чем дело? — Послушайте! Король... — Только — По-моему, страшно капризен, Филипп. Сначала его величество, как вам известно, выказывал мне внимание, так же, впрочем, как вам, отцу и всему нашему семейству. А потом вдруг все переменилось. И я никак не могу понять, почему. Короче, его величество больше на меня не смотрит, «Даже поворачивается спиной, а вчера, когда я упала в обморок в цветнике...» «Ага, значит, Жильбер прав. Вы потеряли сознание, Андре. «И нужно же было этому негоднику Жильберу вам насплетничать, а может, и не только вам, но и всем вокруг. Какое ему дело, упала я в обморок или нет?» «Я знаю, милый Филипп», — добавил Андреа со смехом, — «что лишаться чувств в королевском дворце неприлично, но ведь в конце концов я упала в обморок не для собственного удовольствия и не нарочно». «Да кто же корит вас за это, сестрица?» «Как кто?» «Король. Именно в тот злополучный миг Его Величество вышел из Большого Трианона в сад». Я, как последняя дура, лежу на скамье в объятиях добрейшего господина Дежусье, который пришел мне на помощь, и тут король замечает меня. «Знаете, Филипп, обморок вовсе не значит, что ты совершенно потеряла сознание и не видишь, не слышишь, что происходит вокруг. Ну вот, когда король увидел, что я лежу без чувств на скамье...» Он, насколько я заметила, нахмурился, бросил на меня гневный взгляд и процедил сквозь зубы несколько весьма нелюбезных слов, после чего удалился, крайне возмущенный тем, что я смелилась плохо себя почувствовать у него в саду. Но, клянусь, милый Филипп, я не виновата. — Бедняжка! — нежно сжимая руки девушки, проговорил Филипп. — Конечно, не виновата. Но дальше, дальше. — Это все, друг мой. А господин Жильбер мог бы обойтись без пересудов на мой счет. Ну вот, ты готова просто уничтожить этого юношу. А ты его защищаешь? Хорошенькое дело! Ради Бога, Андреа, не будь так сурово к этому мальчику. Ты вечно его обижаешь, помыкаешь им, я видел. О боже, Андреа, да что опять с тобою? На этот раз... Андреа упала навзничь на диванные подушки, не в силах вымолвить ни слова. Не помог и флакон. Филиппу пришлось дожидаться, когда обморок пройдет и кровообращение восстановится. — Нет, сестрица, — тихо проговорил Филипп, — вы так страдаете, что можете напугать людей и посмелее меня, а я не так уж храбр, когда речь идет о вас. Говорите что угодно, но к такому недомоганию не следует относиться столь легко, как вы. — Но, Филипп! Раз врач сказал... Врач никогда и ни в чем меня не убедит, пока я сам с ним не поговорю. Где его можно найти? Он бывает в Трианоне каждый день. Но в котором часу? По утрам? И утром, и вечером, когда дежурит. А сейчас он дежурит? Да, друг мой, и ровно в семь вечера, поскольку он любит точность, он поднимется на крыльцо, ведущее в покой ее высочества дофины. Хорошо, немного успокоившись, сказал Филипп. Я подожду у вас.